И это вы называете шутками. После той пятницы все как-то неуловимо изменилось.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 Пока директор не добрался до шкафчика Томми Николса, заклятого врага. ОО. Томми, точно так же, как и все остальные, открыл дверцу. Что там творилось? Смятые бумажки, старые библиотечные книги, срок возврата которых давно истек, А из-под всего этого торчал черный ремень. Томми взглянул на дилера, потом опять уставился в свой шкафчик. Дилер запустил руку внутрь,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 Дэвид влетел между нами и спросил: "Эй, никто не видел мою трубу?" "Да нужна нам твоя труба?" отозвалась Шерил. Дэвид побежал к другой группе ребят, в отчаянии справляясь у всех: "Никто не видел мою трубу? Боюсь, ее украли". Он приставал с этим вопросом ко всем, кто выходил из школы, потом вбежал в здание и вынесся обратно несколькими минутами позже. Он едва не плакал.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 Мало ли, может у них есть и другие враги, пожала плечами шерил. Наверняка это всего лишь совпадение. Может быть, согласился я. А может быть, кто-то пытается подставить нас.